Глава тридцать пятая Хубилай ехал под проливным дождем, конь фыркал, шагая по густой грязи. На каждой остановке хан пересаживался на свежего коня, выносливые лошади — залог силы его войска. Хубилай никогда не желал ни крупных арабских жеребцов, ни тем более гигантских русских лошадей, на которых и не сядешь, такие высокие. «Монгольские лошади!» способны скакать от рассвета до заката и так несколько дней к ряду. А вот о себе Хубилай такого сказать не мог. Онемевшие руки дрожали от холода, кашель не унимался, лишь арак из бурдюка смягчал горло и живительным теплом растекался по груди. Когда едешь верхом, нет необходимости быть абсолютно трезвым, хоть какое-то утешение. Хубилай вел двенадцать туминов. с семьёй из которых некогда пробивался к Ханчжоу. Такому воинству любая дорога узка. Вот тумены и топтали поля. За ними тянулся след шириной в добрую милю. Далеко впереди ехали дозорные без доспехов. Они нападали на почтовые станции, а ямских гонцов держали в плену, пока не подоспеют тумены и не присоединят их к себе. Расстояние, покрытое за день, хубилай мерил ямами, которые сам Чингисхан велел размещать. через равные отрезки. Если проехали два яма, значит, за спиной пятьдесят миль. А в погожий день до поравнини порой удавалось проехать три. В тот день, правда, не удалось. Авангарду было легче, но уже второй или третий тумины двигались по раскисшей грязи, в которой вязли конские копыта. На уставших лошадях далеко не уедешь. Хубилай поднял руку, подав сигнал своему личному глашатую. Барабанщики на верблюдах не выдержали темп последних 15 дней. Ни один верблюд не проскачет по бездорожью 50-70 миль в день. При виде глашатая Хану усмехнулся. Тут весь почернел от грязи, а глаза его, обрамлённые красными веками, напоминали блестящие чёрные дыры. По сигналу властелина он приложил к губам рог, и эхо тотчас разнесло низкий звук по колоннам всадников. 12 туменов быстро не остановишь. Даже приказ не все сразу услышали. Кубилай дождался, когда впереди и сзади него войны перейдут на шаг, и спешился, морщась от тупой боли в затёкших мышцах. Он с утра скакал во весь опор, и даже если его войны устали в два раза меньше, чем он, настала пора отдохнуть и подкрепиться. Прям тысячам коней нужно ежедневно пастись по несколько часов, иначе быструю скачку они не выдержат. Кубилай старательно выбирал места для привалов на лугах и возле рек, но чем дальше на запад, тем труднее ему было. В тысячи с лишним миль к востоку остался Шанду. Его наполовину построенный город, недвусмысленно показывающий, во что превратиться через пару лет. Широкие улицы, вымощенные гладким камнем, ждали людей. Уже построили целые районы, и войных убелае наполнили тихие улицы жизнью. Кана радовали взволнованные лица бойцов, которые вместе вселялись в дома и восторгались новыми чудесами. Хубелай улыбнулся. Он не просто вспоминал деревца и колышки, а видел их парками и широкими улицами. Даже если больше ничего не достигнет, город он уже построил. После Шанду местность сильно изменилась. Вместо речных долин появились холмы, заросшие колючим кустарником. Войска проехало сотни городишек, жители которых попрятались. Очевидный плюс переброски 12 туменов. Разбойников хубилай не боялся. Войны ехали среди полного безлюдья. Злоумышленники исчезали едва завидев их. В каждом отряде из 10 воинов двое или трое отвечали за 30 коней. Их следовало водить на пастбище и на водопой. Они везли с собой зерно, но в минимальном количестве, на самый крайний случай. Кубилай передал поводья слуге и со стоном выпрямил спину. В ливень хворост искать бесполезно. Значит, горячий ужин отменяется. Большинство воинов ограничатся чёрствым хлебом и мясными обрезками. Шанду обеспечил войска солёной бараниной на целый месяц. Но свой паёк горожанам предстояло урезать вдвое, пока не восстановится поголовье скота. До сосания крови у коней ещё не дошло, но эта пора неуклонно приближалась. Кубилай вздохнул. Ему нравилась суета вокруг. Нравилось, что глаза отдыхают. Наконец появилось то, на что можно посмотреть вблизи, не вглядываясь вдаль. Он скучал по жене, а вот о дочери старался думать поменьше. Горький опыт подсказывал лучше сдерживать свои чувства, пока не минет опасность. Чинким ехал вместе с глашатаем. К концу дня он побелел от усталости, но подводить отца не желал. Мальчик почти превратился в мужчину, худой, жилистый. Сложением он пошёл в отца. Возрастеть среди туменов не так уж плохо, а войны не самые худшие спутники. Кубилай потянулся, И увидел, что к нему направляется ориент хатай, стряхивая с ног ком яглины. Все перемазались в грязи, которая летела с копыт. И хан ухмыльнулся. Почтенный орлок словно с мокрого холма скатился. Дождь неожиданно усилился, смывая грязь с хубилая и ориент хатая. Загрохотал гром. Совсем рядом небо вспорола молния, и хан захохотал. Я думал, мы поедем по пустыне, а тут утонуть можно. Мне казалось лучше так, чем жара. Но карты твердят свое. Сегодня мы проехали два яма, господин мой. Пусть люди и кони отдохнут до завтра. Дождь вряд ли затянется. «Сколько еще до Самарканда?» — спросил Хубилай. Орлок воздел глаза к небу. Этот вопрос он слышал много раз. «Миль семьсот, господин мой! То есть примерно на пятьдесят миль меньше, чем сегодня утром!» Хубилай проигнорировал мрачный тон Орлока и взялся за подсчеты. Нужно еще 10-12 дней, если довести воинов до изнеможения и чаще менять коней. До сих пор он осторожничал, но, возможно, пришло время пуститься вовсю прыть. Жизнь в Чагатайском улусе налажена, значит, и ямы работают. За собой действующих почтовых станций Хубилай не оставлял, но опасался, что какой-нибудь гонец доброскочил. А погнать его тумены мог лишь очень хороший всадник. Хотя и вооружённому гонцу на свежем коне достаточно было опередить Хубилай на 1 ям и на каждом следующем менять лошадей. Задача казалась вполне посильной, и хан боялся, что кто-то её решил. Вэрен Хатай уже, разобравшись в характере своего хана, терпеливо ждал, пока тот соберётся с мыслями. Что скажешь о местности, в которую мы направляемся? спросил Хубилай. Орлок пожал плечами и посмотрел на юг. Если бы не дождь, он увидел бы заснеженные горные пики, ворота в Индию. Войска обогнёт горную цепь и двинется на юго-запад, к самому сердцу Чогатайского улуса и его богатейшим городам. На картах указан путь через последние горы. Не знаю, как высоко нужно подняться, чтобы перейти через них. «За горами начинается равнина, где мы наверстаем потерянное время». Кубилай прикрыл глаза. Холод для его людей лучше жары, в баклаже есть запасные дейлы. Проблема заключалась лишь в пропитании для стольких воинов и лошадей. Пайки они уже урезали, а отощавшими беженцами пребывать в Чагатайский улуз не хотелось. «Нет, нужно приехать свежими, чтобы воевать и побеждать». Тогда 15 дней. На шестнадцатый желаю видеть стены Самарканда. Здесь мы задержимся на ночь. Пусть кони наедятся. Веле людям искать ростобку, а то у нас почти ничего не осталось. Каждый вечер Хубилай старался собирать хворост. Сейчас не хватало даже его. Интересно, о Субудай сталкивался с такими трудностями в походах на север и на запад, меж границами державы Чингисхана? Он потянулся, глядя, как воины сооружают большой навес из шестов, чтобы пока разводят огонь, защитить дрова от дождя. Кто мог подумать, что обычные палки станут такой ценностью. При мысли о горячей еде кубилай чуть не подавился слюной. Большинство воинов ограничатся сырной похлёбкой, размочат жёсткие ломти в воде и готово. Кусочки вяленого мяса придадут сил, воины передохнут и снова вперёд. Пока с ними хан невзгоды им не страшны. Баяр любил холодный север. Ещё мальчиком он представлял, как здорово ехать с субудаем по бескрайней белой дали. Да чего же его удивила весенняя зелень русских степей, особенно в низинах? Мать вырастила его на сказаниях о победах Субудая богатура, как он покорил Москву и Киев. Как сломился сопротивление христианских рыцарей в сверкающих доспехах, бояр радовался, что идёт по стопам своего кумира. Християне и мусульмане совершают паломничество в святые места. Он знал об этом, и, правда, не совсем серьёз, считал поход в земли Бату таким паломничеством. Кожные болезни, терзавшие воинов на влажном юге, исчезли, гной высох, язвы зарубцевались. На холоде угомонились даже вши и блохи. Войны окуривали одежду дымом, чтобы стало полегче. Бояр понимал, что воинам нужна строгость. Он знал, что впереди тяжелые битвы, и что три Тумена ждут от него приказов. Но когда его конь пробирался по белому снегу, среди белых же холмов, хотелось по-мальчишески кричать от радости. В горах вечно царила зима, а далеко внизу, расстилалась бесконечным зелено-бурым ковром степь. Вокруг была пустота и никаких признаков цивилизации, которую баяр успел возненавидеть в сунских землях. Никаких дорог. Путь тумены прокладывали себе сами. От холода ныли кости и лёгкие, но баяр чувствовал, как избавляется от тёплой влаги, скопившейся в груди за годы сунской кампании. Каждое утро он вставал бодрее бодрого, садился в седло и тут же начинал командовать. Кубилай положился на него, и бояр не собирался его подводить. Ни за что на свете. Тумин и бояра на юг с Кубилаем не ходили. Их привел Мунки, чтобы скорее расправиться с Сунцами. Эти люди не были поджарами, закаленными многолетней войной ветеранами. Но бояр не роптал. Клятву хану они принесли, вот он и не беспокоится. Порой он ликовал, что в одиночку командует такой силой, внушающей ужас врагам Хубилая. Вот этот народ, безжалостные воины, вооруженные мечами, луками и копьями. Ханство Бату было частью истории. Вечерами у костров о нем говорили много раз. Джучи, отец Бату, единственный восстал против Чингисхана. Он поплатился за это жизнью, но сохранил ханство, которое волей Угэдэя хана досталось Бату. Бояр едва сдерживал улыбку при мысли о встрече с внуком Чингиса, старшим сыном его старшего сына. Бату сам мог стать ханом и прав на это имел больше, чем многие. Вместо этого ханский престол унаследовали Гуюки и наконец Мунки, потомки других сыновей Чингиса. Бояр надеялся, и встречу увидеть в Бату черты великого хана. Только бы не пришлось сражаться. Он явился провозгласить Хубилайе ханом и потребовать повиновения. Если Бату откажется, бояр знает, что ему делать. Придётся оставить в истории собственный след, запомниться как человек, обломавший ветвь родового древа основателя державы. Перспектива мрачная. Размышлять о ней не хотелось. Кубилай-хан, его братник, тёмный притворщик. Других вариантов нет. Стужу Батуда Зорных неделями не высылал. Запросто отморозит руки или ноги. Бояр не удивился одиноким каменным домам, когда вёл тумены вниз по горному склону. Издали он увидел домок над строениями с толстыми стенами и скошенными остроконечными крышами, чтобы снег не накапливался. Увидел он и садников, Они помчались прочь едва заметив Тумины, наверняка, чтобы предупредить Бату об опасности. От последнего яма, который баяр разрушил, забрав с собой негодующих гонцов, Тумина отделяла несколько миль. Раз они обнаружены, приказы Хубилайя уже не действуют. Арик-Буга скоро услышит о наступлении, Хубилай именно этого и хотел, и поймёт, что северные земли потеряны. Баяр надеялся, что хан с Орлоком добрались до Самарканда. Войско разделилось, значит, каракарум они изолируют с двух сторон, и ни зерно, ни стада в столицу больше поступать не будут. Затрубили боевые рога. Бояр помчался вовсю прыть, за ним тридцать тысяч воинов и свободные кони. Замыкали шествие воины с длинными палками, чтобы подгонять табуны, если коням вздумается остановиться и пощипать травки. Ривалтумины устроят, когда бояр разберётся с Бату. Бояр ценил человека, с которым ему предстояло встретиться, по тому, как он отреагировал на вторжение. Что и говорить, скорость, с которой появились тумены Бату, впечатляла. Бояр не проехал и 10 миль по обледенелой траве, когда вдали раздались звуки рога и показались чёрные ряды быстрых всадников. Вы начальник хубилая Зачарованно смотрел, как всадников становится все больше, как они проникают в долину с двух или трех сторон. Ханство Бату было молодо, и бояр не представлял, сколько воинов способны дать отпор вторгшемуся врагу. Он ждал один тумен, от силы два. Когда люди Бату сомкнули ряды и заблокировали бояру путь, то числом почти сравнялись с его воинами. Около тридцати тысяч человек приготовились защищать землю и народ своего господина. Бояр понял, что уж убилась слишком долго не был на родине. Когда начиналась сунская кампания, ханство Бату почти не влияло на политику Каракарума. Много годы шли, подданные сына Джучи плодились и пополнялись иноземцами. Впервые баяр понял, что, возможно, не сумеет победить Бату на поле боя. Он наблюдал, как двигаются и перестраиваются тумены сына Джучи. Различал в них джагуны и менганы. Перед ним была не дикая орда, а подготовленная войско, как и его бойцы, вооруженные луками и мечами. Бояр поднял кулак, его тумины остановились. Кубилай предоставил ему свободу действий, но впервые за многие годы Бояр почувствовал нехватку опыта. Войны Бату его родичи. Неужели ему относиться к ним, как к врагам? Он немного подождал в первом ряду, потом вздохнул с облегчением. От Тумина в бату отделилась группа и переместилась в центр. Все всадники подняли красные стяги Золотой Орды, но ещё и белые знамёна. Единого символа перемирия между ханствами не существовало, но белый флаг всё чаще использовался в этом качестве. Бояр надеялся, чтобы о ту об этом известно. Выначальник подал знак своим глашатаям. Поднимите белые знамёна. Двум джагонам следовать за мной, приказал он и пришпорил коня. Не успели воины шевельнуться. Бояр скакал вперёд и думал о людях Батту. Неужели он уже считает их врагами? В центре первого ряда выделялся немолодой мужчина, окружённый воинами в доспехах с луками в руках. Бояр направился к нему, зная, его люди последуют за ним без особых распоряжений. Когда бояра с окружением и группу местных разделяло лишь 200 ярдов, воздух зазвенел от напряжения. Бояр почувствовал, что дрожит. С такого расстояния его вполне могли поразить стрелой. На нем были доспехи дзиньского образца, но он не хуже других знал. Монгольские стрелы могут их пробить. Под мышками у бояра струился пот, но лицо осталось невозмутимым. От него зависит судьба хубелая. На расстоянии 100 ярдов бояр хотел остановиться, но было ещё далековато. С предадителем местных не поговоришь. Он заставил себя ехать дальше, словно не видел воинов, которые вполне могли пронзить ему горло. Расстояние сократилось до 20 шагов. Люди бату наблюдали за ним совершенно безучастно, хотя луки из рук не выпускали. Неожиданно Воцарилась тишина. Бояр глубоко вдохнул, чтобы совладать с нервами и говорить чётко и ясно. Под белым флагом перемирия я ищу господина Бату из рода Борджигинов, прокричал он. Ты его нашёл, ответил воин в центре отряда. Зачем явился ко мне с туминами? Великий хан объявил войну моему народу. Байяр сделал серьёзное лицо. Его вот-вот убьют, а губы сами растягиваются в улыбке. Господин мой, планы недостойного притворщика мне неведомы. А Хубилай-хан предлагает тебе мир в обмен на верность. Бату даже рот разинул. Что? Хубилай-хан? произнёс он, начисто забыв о достоинстве. Кто ты такой, чтобы являться ко мне и говорить о хубилае? Бояр про себя усмехнулся его замешательству и наконец сдал выход напряжению, ну, хоть отчасти. Господин мой, дай мне право гостя в своём лагере. Я приехал издалека, в горле пересохло. Бату смотрел на него так долго, что бояру расхотелось смеяться. Вы начальник решил, что Бату под 50. Раз у него седина, и глубокие морщины вокруг глаз и рта. Он старательно запоминал его лицо и ждал ответа, гадая, похож ли он на Чингисхана. Хорошо. Дарую тебе право гостя, но лишь на сегодняшний вечер, до тех пор, пока не услышу то, что ты должен мне сообщить. Бояр немного успокоился. Полная безопасность не гарантирована ему даже после этого заявления. хотя подобными словами обычно не разбрасываются до следующего утра он гость бату, который должен защищать его от любых нападений. Бояр спешился и кивком велел своим людям последовать его примеру. Бату тоже спешился и по мёрзлой траве приблизился к бояру. Лицо его выражало любопытство. "Кто ты?" спросил он. "Тёмник баяр, господин мой, служу Хубилай-хану". Ботув в замешательстве покачал головой. Отошли своих людей и вели встать лагерем в двух милях к востоку. Не хочу, чтобы они перепугали мои деревни. Никакого мародёрства, никакого общения с моими людьми. Ясно? Темник. Так и прикажу, господин мой, отозвался бояр. Ботув внимательно разглядывал его, судя по выражению лица до сих пор озамлённый. На глазах бояра Расстелили войлочные коврики и заварили чай. Военачальник отдал приказ туменам и сам устроился на коврике. Очень хотелось найти нужные слова и убедить Бату, который сидел напротив. Бату наблюдал, как баяр подносит губан пиалу, как делает глоток и смакует солёный напиток. Затем произнёс: "Теперь рассказывай. Я почти надеюсь, что ты потерял рассудок". Только бы не оказались правдой вести, которые ты, думается мне, привёз.